Глава 5: 18 часов 40 минут, 7 апреля 2008 года. Нашные посиделки, Люблино, Москва. Вот и кофе. Васильич, не обращая внимания на таскающего сумки Станислава, взял из рук златой чашку и уселся на колченогий табурет. Гараж ничем особенным не выделялся. Всяческое старье, по углам запчасти, висящие на стенах, давно не крашенный проржавевший металл и запах чего-то затхлого. Девушка побежала помогать Стасу, и они управились намного быстрее. «Куда грузить?» «Садитесь, трем тему», – предложил сначала Первухин и указал на деревянные ящички, затем достал две походных металлических чашки и налил молодым людям кофе, добавив к столу половину плитки темного шоколада. «Пейте, ешьте, нам мозги свежие нужны. А мы не рискуем, оставаясь здесь так долго?» Станислав напряженно оглядывался, и его тут что-то чрезмерно тяготило. «Пока нет. Думаешь, так просто найти в таком огромном городе человека? Твой сигнал, если и ловили, то он пропал до места точной локализации. Мы не в шпионском фильме живем с вездесущими спутниками и толпами агентов. По сути тебя силы маломощные, да к тому же сильно занятые, так что мы еще подрыгаемся. Нам же сейчас требуются, молодые люди, вот какую насущную задачу решить». «Куда и зачем мы отправимся? Как я понял, у тебя, Стас, есть дельное предложение». Ну, как бы да, час назад Ващинский еще сомневался, но Василич все больше и больше ему нравился. С ним и его связями у них был неплохой шанс на успешный исход задуманного предприятия. «Есть место, где нам, возможно, помогут. Находится около Новосибирска, поселок Кольцова. «Контора «Вектор» называется. Большой научный центр микробиологии и вирусов. В нем поистине огромная коллекция хранится». «Да», – покачал головой Первухин, – «что-то такое о них слышал. Разработка бактериологического оружия? Типа того, мне после университета предлагали в нем работать. Там есть люди, что нам могут помочь». «Но так звони». «Лучше это сделать за пределами Москвы. Не уверен, что того человека не слушаю, Да и выйти на него проще по интернету. Я знаю протокол, который фейс и хрен взломают». «Человек надежный?» «Вполне. Мы с ним в горах в такие передряги попадали. Как братья стали друг другу?» «Так-так». Первухин отошел к машине и взял в руки карту и курвиметр. Затем начал прикидывать и измерять расстояние. «Где-то три с километров». «Нас двое за рулем. Трое. Злата также отлично водит. Неплохо. Но все равно минимум два дня ехать. Если бардак еще в стране не начнется. Правда, М7 сейчас отпадает. Нас могут начать искать или дать наводки ментам на основные трассы. Так что до Нижнего или Казани придется по второстепенным гаситься. Можно через Гжель и Егорьевск идти до Арзамаса. Вечером основной движняк стихнет. Пролетим быстро часов за 6-7. Пока затаримся всем, заправимся, да выйдем. Итого берем в расчет 3 дня дороги. Бензина у меня почти полный бак. Сейчас на выезде зальем запасные канистры на всякий случай. У меня крепление для них и технической воды наверху есть. Что еще? Вода и еда. Кое-что я прихватил из запасов и в ларьке. У нас на три дня еды, к тому же есть горелка газовая. Вот баллонов бы докупить. На заправке возьмем. Я там такие видел. Сразу на всю дорогу. Воды взяли на день, разве что хлеба и овощей, да к чаю. К чаю у меня полно всего и сахара пачка. В принципе, выживем. Тогда, ребята, давай грузиться по всем правилам. Пойдем покажу, куда и что класть». Под руководством бывшего ГРУшника молодые быстро загрузили сумки и рюкзаки. В объемный багажник ушли также две пятилитровые банки с водой, коробка с консервами и всякие нужные в дороге вещи типа гидравлического домкрата, короткого деревянного бруска и куска пластика, веревки и разные мелочевки. Иван Васильевич, что-то бормоча под нос, обходил свои загашники и отбирал нужное. «Вот еще батарейки пальчиковые для фонариков. Я их у вас видел. И давайте решим по оружию. Злато, иди сюда». Он подозвал девушку и передал ей один из немецких пистолет-пулеметов. «Держи, пока изучай. Вот это предохранитель, его не трогай». А я в пути научу правильно стрелять. Приклад здесь выдвижной, потому он короткий, неумеющему всяко человеку лучше, чем пистолет. Кстати, о пистолете. Я случайно из него выстрелил, предохранитель забыл обратно поставить. Никого хоть не задел? Нет, там и злата для задевания хватило. Улыбнулся напряженный до этого Ващинский. Он внезапно понял, что пути назад нет и уже больше не будет. Будет ли вообще существовать завтра обычный мир, Тут еще вопрос из вопросов. «Понятно». Васильич кинул странный взгляд на обоих и отошел к ящику. «Дай глянуть, что у тебя. Ага. Викинг. Не самая удобная вещь, но нормально. Осторожно с этими выступами. Можно руки ободрать. Так что лучше в перчатках работать. И обязательно доводи магазин до щелчка. Иначе затвор передернешь, а патронов в стволе нет. К хелкерам я в ангаре насобирал патронов, пока нам хватит». «Те ребятишки хорошо к войнушке подготовились. Стрелять-то вроде как умеешь. Больше из калашоподобного могу из болта. Ага, тогда вот этот карабин тебе, Сайга МК на 7,62. К нему есть магазины и патроны, гражданский вариант. Вторым своего немца возьмешь для ближнего боя. Здесь разгрузка, собери все подсумки на нее и перецепи туда же, что для Хелкера». Пока не надевай, сунем под сиденье, чего зря отсвечивать и товарищи милиционеров пугать. Мою машину они не знают и очень сомневаюсь, что у всех есть наши лица, фасы в профиль. Ващинский с любопытством оглядел похожий на автомат Калашникова карабин, ощупал металлические магазины и примерился. Он тут же заметил на ствольной коробке специальную планку под оптику. С этим он точно справится. Немного всего. «Много оружия и патронов не бывает. Из сайги ты машину насквозь прошьешь и стреляет далеко. Я себе дробовик возьму, на него официальное разрешение есть. Он у меня на заднем сиденье в чехле поедет. Патронов, правда, не густо и все больше дробь. Не ожидал я охоты в этот месяц. Это, кстати, наша легенда. Едем в мещеры на рыбалку и охоту. Одежи у вас подходящая, морды также. Станислав покачал головой, неуемный оптимизм бывшего ГРУшника его малость начал доставать. Но больше он офигел, заметив, чем занялся инженер дальше. В нескольких невзрачно грязно-серых колбасках пластилина выпускник элитного университета узнал одну из версий армейской взрывчатки. Взрыватели и еще некий хитрый механизм также в конструкции присутствовали. «И кого мы? Незваных гостей! Изнутри на дверь гаража сейчас прикреплю!» Так что твоя машинка еще послужит для дела. Вскроют малую дверцу и ее увидят, полезут. Ну а там – бам! Сюрприз! Шутник-то, дядя Ваня. Куда без этого? Некоторое время они потратили, чтобы привыкнуть к новому оружию, хоть как-то маломальски разобраться с ним, набить магазины патронами и приспособить их на разгрузке из пятнистой ткани, затем спрятать все поукромнее, ну, чтобы удобно было в случае чего доставать. В машине Первухина оказалось на редкость много потайных местечек, не бросающихся сразу в глаза. Злата по-хозяйски успела раскидать по местам маленькие бутылочки с водой и разложила печенюшки. Заметив это, Василий улыбнулся в усы. Девушка ему явно понравилась, точно не кисейная барышня. Затем он в последний раз оглядел гараж, вздохнул, открыл маленькую дверцу и завел двигатель. «Стас, сходи там, глянь, никого нелегкая не принесла». «Злата, открывай ворота!» Станислав, придерживая одной рукой кобуру с пистолетом, осторожно выскользнул на улицу. Солнце уже скатилось с горизонта, удлинив и сгустив тени. Стало заметно прохладней. Микробиолог запахнул в флисовку и прошел к выезду. Некоторые гаражи были до сих пор открыты, в них возились люди – На первый взгляд вокруг было мирно и тихо. Обычная обстановка для пригородного гаражного кооператива, основанного давно и обросшего постоянными обитателями и традициями. И точно, из одного полуоткрытого гаража характерно звякнуло. Мужики отмечают понедельник. Ващинский оглянулся, Митсубиси уже выехал в проезд. Злата закрывает ворота. Затем он прошел дальше, откуда просматривался выезд на дорогу. «Чисто». Затоваривались в одном из недавно построенных торговых центров столицы, можно было подобрать лучше и удобнее, но к этому оказался незабитым проезд и почти пустая парковка, что говорило о том, что магазин относительно свободен. Отправив Первухина с Бирюковой закупаться в дорогу, Станислав приступил к важному действу – съему всех имеющихся денег с запасной карточки – Он успел еще дома, используя прелести современного мира в виде банкинга, перевести все наличные деньги со своих счетов на запасной, которым до этого пользовалась Злата. Своей карточкой семафорить было нынче чревато. Денег на счетах оставалось порядочно, учитывая и финансы самой Златы. Правда, пришлось воспользоваться тремя банкоматами разных банков, везде оказался свой лимит – У банкомата Сбера он даже создал небольшую очередь и поймал на себе взгляд одного ушлого на вид пацана. Именно для него, проходя мимо, Стас чуть приподнял куртку. Тот явно заметил кобуру, занервничал и больше его не было видно. Чтобы сбить с толку камеры наблюдения, Станислав переоделся еще в машине. Темная куртка, кепка с длиннющим козырьком. Водительские антибликовые очки. Он еще походку немного изменил. Понятно, что если что, его все равно обнаружат, но не сразу. В принципе, микробиолог осознавал, что не так-то просто напрячь ментов или охранников. Для этого также нужно достаточно времени. Деньги он передал в укромном углу вышедшей к нему Злате, чтобы Василич расплатился на кассе наличкой». Вскоре они уже перегружали покупки в огромный багажник Делики, хлебобулочные, сухарики, баранки, сладости, вода, спиртное, на последнем Васильич настоял. В России же как, или самому из-за нашего климата для сугрева может понадобиться, или навести контакт с местным населением, а то и банально откупиться. Бутылка беленькой в провинции чудеса делает. Поэтому упаковку водки бывший майор положил поближе. В самую углу пошли консервы, макароны и крупы. Там же легла коробочка с колбасами, ветчиной, сырами и разнообразными орехами. Калорийно и заряжает быстрой энергией. Но все, ребятки, с богом. Они отъехали от АЗС и направились к АМКАДу. Солнце уже зашло, машин на дорогах хоть еще было много, но пробок они не создавали. Станислав возился с картой и планшетом, вычисляя самый лучший маршрут. Злато копалась с пакетом, куда складывала готовые бутерброды. В специальном укреплении стоял термос, залитый в забегаловке при заправке горячем кофе. Иван Васильевич внимательно смотрел на дорогу. Ехать сейчас стоило аккуратней, чтобы не привлекать лишнего внимания. Но пока на пути они не встречали ни гаишников, ни других милицейских машин, ну и ладно, ну и ладненько».